Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что в них еле можно было просунуть руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждый из них по мушкету, которых у меня было семь. Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах. Так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Я принял для своей безопасности все меры, какие только могла подсказать моя изобретательность. Но, прилагая все старания для ограждения себя от врагов, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, и это избавляло меня от необходимости охотиться, и таким образом сберегало не только мой порох, но мои силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне... Понятно, не хотелось лишиться ее и потом начинать все сначала. По зрелым размышлении я решил, что у меня есть только два способа сохранить коз. Или загонять на ночь все стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели. Или устроить еще два-три отдельных загончика. Подальше один от другого, но непременно в укромных местах. и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз. Тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайностью, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем прожекте, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда. Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и, наконец, выбрал один уголок, так хорошо укрытый от нескромных взоров, что лучше нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса. Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен. Я, не откладывая, отделил от стада десять коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз, во время этих поисков, я добрался до западной конечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется удаляющаяся лодка. Так как я не захватил с собой подзорной трубы, то мне не удалось рассмотреть ее. Но то, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями, черепами, скелетами, кистями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно убитую площадку, посередине которой виднелись остатки костра. Здесь-то, вероятно, и заседали бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры. Ни одной минуты лишней не оставался я в этом ужасном месте. Как только я был в силах стоять на ногах, я поднялся на пригорок и поспешил назад к своему жилищу. Однако ужас и отвращения, внушенные мне этими извергами их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение. И около двух лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены мои земли. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу. Я даже стал подумывать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану и пытаться привести свою лодку с той стороны острова. У меня не было ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями. Между тем, время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело. Я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницей, что теперь я стал осторожнее. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей, потому лишь, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимание дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом.